Глава 16. Полиомиелит. Когда вы прививаете детей вакциной против полиомиелита, вы плохо спите в течение двух или трех месяцев. Джонас Солк. Несмотря на то, что полиомиелит в развитых странах уже десятки лет не наблюдается, он почему-то продолжает вселять ужас. Полиовирус это один из многочисленных кишечных вирусов, энтеровирусов. И как большинство из них, распространяется фекально-оральным путем. Существует три разных серотипа полиовируса. Вакцина от полиомиелита делится на два типа: ИПВ инактивированная Солка, и ОПВ живая оральная вакцина Сабина. Согласно CDC, вирус для обеих вакцин выращивается на почечных клетках зеленых обезьян. И вакцины содержат эмбриональную бычью сыворотку. ОПВ содержит также полисорбат 80, а ИПВ алюминий. 96% случаев заражения полиовирусом бессимптомны или сопровождаются незначительными симптомами, которые проходят за несколько дней. От 1 до 5% случаев сопровождаются асептическим менингитом который проходит в срок от двух до 10 дней. Вялый паралич случается менее чем у одного процента зараженных детей, и у большинства он тоже полностью проходит. Немного истории. Альберт Сабин, который впоследствии разработал живую вакцину, в своей статье 1947 года пишет, что хотя спорадические случаи паралича наблюдались и в древности, Эпидемии полиомиелита внезапно появились лишь в начале 20 века. Некоторые ученые считали, что полиомиелит просто начали лучше диагностировать, но Сабин с этим не согласен и считает, что такие эпидемии пролеча не могли пройти незамеченными в прошлом. Более того, пишет он, во многих странах полиомиелит до сих пор неизвестен. Эпидемии свирепствуют в основном в больших городах, в странах с повышенными санитарными и гигиеническими условиями, и не наблюдается в других странах с похожими климатическими условиями. В Китае, например, регистрируются лишь редкие спорадические случаи, хотя во многих городах там работают западные врачи которые не могли бы пропустить подобные эпидемии среди местного населения, если бы они происходили. Паралитический полиомиелит обычно совсем не активен на протяжении большей части года, и затем взрывается эпидемией поздним летом и ранней осенью. А эпидемии полиомиелита всегда начинаются в больших городах хотя американские, британские и австралийские солдаты на Филиппинах, в Японии, в Китае и на Ближнем Востоке болели полиомиелитом, случаи паралича практически не встречались среди местного населения. Полиомиелит был ведущей причиной смерти среди американских солдат на Филиппинах, в то время как среди местного населения никаких эпидемий не было. А у 90% из местных были антитела к полиовирусу. Солдаты в США болели полиомиелитом в 10 раз чаще, чем солдаты за границей. В Китае Сабин лично наблюдал вспышку полиомиелита среди американских солдат, в то время как никакой вспышки среди местного населения не было. Врач из Британии, который работал 25 лет в Китае, часто видел паралитический полиомиелит среди иностранцев, но редко среди китайцев. Другие исследователи подтвердили эти наблюдения. Ксаванте это практически нетронутая цивилизацией племя индейцев Бразилии. В исследовании 1964 года оказалось, что они поголовно заражены полиовирусом. Почти у всех были антитела к трем серотипам вируса но у них нет ни паралитического полиомиелита, ни каких-либо симптомов болезни. У них нашлись антитела и к другим болезням: корь, коклюш, грипп, сальмонелла, но большинство инфекций проходило у них практически бессимптомно. В статье 1995 года, опубликованной клиникой Мейо, Сообщается, что диагноз полиомиелита во время эпидемии 1950-х ставился на основании паралитических симптомов или анализа спинномозговой жидкости. Если у пациента был вялый паралич, то ставился диагноз паралитический полиомиелит, а если количество лимфоцитов в спинномозговой жидкости было повышено, то это был не паралитический полиомиелит. Сегодня известно, что такой лабораторный диагноз типичен для вирусного менингита, но ни в коем случае не свидетельствует о полиомиелите. Такой подход к постановке диагноза приводил к гипердиагностике полиомиелита во время эпидемий. Только когда эпидемии уже пошли на убыль, начали проверять больных на наличие полиовируса. Любой вид паралича периферическую нейропатию, инсульт, мозговую или спинномозговую опухоль, рассеянный склероз, истерический паралич и многие другие болезни могли диагностировать как полиомиелит. После того, как диагноз полиомиелита был поставлен, от него было трудно отказаться из-за щедрой финансовой помощи жертвам полиомиелита которая не была доступна пациентам с другими видами паралича. Для лечения полиомиелита использовались многие средства: среди них стрихнин, курара, яд кобры и различные антибиотики. Эффективность этих препаратов была основана на анекдотической информации, но предлагалась с уверенностью. Одним из частых видов лечения было облучение мышц и спинного мозга. В 20 веке при остром полиомиелите начали применять гипс и медицинские шины. Парализованные пациенты месяцами лежали в гипсе, что приводило к атрофии мышц, которые уже не были парализованы. Многим пациентам больше всего мешало не сама болезнь, а изоляция от семьи и друзей. Они ощущали себя покинутыми. Страх полиомиелита приводил к тому, что даже медицинский персонал избегал больных. Газеты тех времен задокументировали страх и массовую истерию. Полиомиелит был домокловым мечом, занесенным над каждым ребенком и взрослым. Одна из газет в 1948 году писала, что из-за эпидемии весь город должен быть закрыт, а дети не должны выходить из дома. Весь город был опрыскан ДДТ, и каждой семье рекомендовалось обильно опрыскать им свой дом. Эффективность. Слово полиомиелит означает на греческом языке воспаление серого костного мозга. Этот термин появился в XIX веке, когда о полиовирусе еще ничего не знали. То, что называется словом полиомиелит сегодня, Это совсем не то, что называлось этим термином до конца 1950-х. Тогда слово полиомиелит означало некоторый симптом. Сегодня оно означает симптом, вызванный определенным вирусом. В эпидемии полиомиелита в Мичигане в 1958 году лишь у 25% парализованных в крови обнаружился полиовирус. У большинства из них причиной паралича был не полиовирус. Коксаки и эховирусы были причиной большего количества случаев непаралитического полиомиелита и асептического менингита, чем полиовирус. 11 парализованных от полиовируса пациентов были привиты как минимум тремя дозами. Во время клинических испытаний ИПВ Солк опубликовал статью в которой он утверждал, что весь вирус в вакцине был инактивирован, но не предоставил данные о всех партиях вакцины. Пол Мейер, известный ученый, считал, что что-то с данными нечисто, и чтобы разобраться с этим, Национальный фонд детского паралича сформировал консультативный комитет. Когда кто-то из членов не соглашался с лицензированием вакцины, Он исключался из комитета и подыскивался кто-то другой, посговорчивее. Так комитет был реформирован несколько раз, пока все не согласились. После клинических испытаний Национальный фонд детского паралича выдал комитету два часа на ознакомление с материалами, после чего лицензия на производство вакцины Солка была предоставлена шести компаниям. Через две недели после выдачи лицензии некоторые дети, привитые вакциной компании Катар Лабораториз, были парализованы. Вакцина была отозвана, но ей успели уже привить 380 тысяч детей. Впоследствии оказалось, что 40 тысяч из них заболели полиомиелитом, 200 были парализованы и 10 погибли из-за того, что вакцина была недостаточно инактивирована и содержала активный вирус. Вакцина Лает тоже приводила к параличу и смерти в некоторых случаях. У других компаний тоже были сложности с инактивацией вируса. Слишком малое количество формальдегида вирус не убивало, а слишком большое делало вакцину бесполезной. Остатки различных веществ в вакцине защищали вирусные частицы от формальдегида. Поскольку другие производители вакцины пригрозили газетам, что они снизят количество рекламы, было решено свалить всю вину на Катар. Хотя халатность Катар не была доказана, суд обязал ее выплатить компенсации. Со временем это привело к обилию исков против производителей вакцин. В результате чего в 1986 году был принят закон, согласно которому подать в суд на производителей вакцин в США стало невозможно. Компенсации с тех пор можно получать лишь подавая иск в специальный федеральный суд, который финансируется налогом от вакцины. Однако одна лазейка осталась. Если специальный суд отклонил иск, то можно было подать на компанию в обычный суд. Уже знакомый нам Пол Офит считает, что лазейку необходимо прикрыть, так как эти суды стоят компаниям миллионы долларов и отвлекают их от производства таких важных препаратов. В 1960 году эксперты по проблеме полиомиелита в США провели конференцию, сообщающую следующие факты, из которых можно заключить, имело ли вакцина влияние на снижение заболеваемости полиомиелитом в середине 1950-х. Первое. В 1955 году, когда была лицензирована вакцина Солка, определение полиомиелита изменили. Если раньше для постановки диагноза Было достаточно, чтобы паралич длился 24 часа, то с 1955 года, паралич должен был длиться как минимум 60 дней. Поскольку большинство случаев паралича кратковременные, количество случаев полиомиелита уменьшилось без всякой связи с вакциной. В отдельную категорию выделили также вирусы каксаки и асептический менингит которые до этого считались полиомиелитом. Изменилось и определение эпидемии. Если раньше эпидемия объявлялась при 20 случаях, то теперь необходимо было 35 случаев. Второе. Из тысячи зараженных полиовирусом паралич происходит лишь у одного. Третье. В 1958-1959 годах количество случаев паралитического полиомиелита значительно увеличилось, в чем обвинили непривитых, что, как замечает один из участников, довольно странно, так как количество непривитых резко снизилось. И если вакцина ответственна за снижение заболеваемости в 1955-1957 годах, то почему ей в те годы не мешало намного большее количество непривитых. Четвёртое. В клинических испытаниях вакцины Солка проверяли лишь эффективность, так как предполагалось, что вакцина безопасна. Было установлено, что вакцина эффективна на 72% от паралитического полиомиелита и неэффективна от непоралитического полиомиелита. Но после лицензирования вакцины. ее состав изменили и добавили еще одну степень фильтрации. Никто не знает, как это повлияло на эффективность вакцины. Фильтрацию добавили в надежде убрать остаточный активный вирус. Хотя эффективность этой процедуры не была подтверждена экспериментально. Известно, что каждая фильтрация значительно уменьшает количество антигена. В израильском исследовании выяснилось, что добавление фильтрации снижает количество антигена минимум в 10, максимум в 30 раз. Антигена в вакцине изначально было и так мало. Пятое. В 1954 году из 48 проверенных партий вакцины В 10 обнаружился активный вирус. Разные лаборатории обнаруживали активный вирус в разных партиях. Тем не менее, поскольку СОЛК доложил, что тысяч детей привиты без побочных эффектов, клинические испытания были продолжены. Теоретически, инактивирование вируса формалином это химическая реакция первого порядка. То есть, если требуется X часов для инактивации 50% вируса, то последующие X часов инактивируют 50% от оставшегося вируса. Однако практически это не было подтверждено. Все поверили Солку, и никто не перепроверил его данные, что и привело впоследствии к инциденту Scatter. Вакцины для клинических испытаний проходили трехкратную проверку безопасности. После лицензирования для последующих партий эту проверку отменили. Поэтому неудивительно, что были вспышки вакцинного паралича. Удивительно, что их не было больше. Шестое. Для выработки антител необходим вирулентный штамм Но с другой стороны, вирулентный штамм приводит к эпидемиям вакцинного паралича среди тех, у кого отсутствуют антитела. Седьмое. У 57% привитых не образуются антитела к серотипу 1, у 20% к серотипу 2 и у 77% не образуются антитела к серотипу 3. Нет разницы между привитыми и непривитыми в том, что касается сиротипов 1 и 3. Восьмое. В 1956 году выяснилось, что действенность вакцин различных производителей отличалась в 600 раз. В 1957 году у самого крупного производителя вакцины был товар стоимостью в несколько миллионов долларов действенность которого была ниже минимально установленной. FDA снизила требуемую действенность, чтобы товар можно было сбыть. 9. В сравнении заболеваемости среди привитых и непривитых забыли посчитать 100 100.000 непривитых, что привело к завышенной эффективности. Снижение количества случаев полиомиелита Это результат манипулирования статистикой. 10. Очень сложно убедить врачей диагностировать непаралитический полиомиелит у привитых. В 1956-57 годах оказалось, что большинство случаев непаралитического полиомиелита это на самом деле вирус Коксаки и эховирус. 11. Во время эпидемии в Израиле в 1958 году не было никакой разницы в заболеваемости между привитыми и непривитыми. Во время эпидемии в Массачусетсе среди трижды привитых паралич встречался чаще, чем среди непривитых. 12. Во время испытаний инактивированных вакцин от пятнистой лихорадки скалистых гор От цепного тифа и от японского энцефалита оказалось, что когда количество вирусных частиц в вакцине было меньше 100 миллионов, привитые морские свинки и мыши умирали быстрее, чем непривитые. Вакцина приводила к сенсибилизации, и восприимчивость к болезни благодаря прививке возрастала. Этот иммунологический факт был подтвержден службой здравоохранения. То есть недостаточно эффективная вакцина приносит больше вреда, чем пользы. Это вероятно то, что произошло в Массачусетсе, где 47% случаев паралича наблюдались у привитых. Вакцине Солка было от 10 до 30 миллионов вирусных частиц. И это до введения дополнительной степени фильтрации. 13. Директор ВФДА не хотел лицензировать вакцину, так как он не смог получить отсолка ответа на интересующие его вопросы, но его решение было отменено руководством. 14. Общественность уверена в высокой эффективности вакцины хотя мы знаем, что это далеко не так. Общественность трудно убедить в пользе чего-либо, поэтому лучше всего не посвящать ее в обсуждение этих вопросов. В 1952 году, во время самой крупной эпидемии в США от полиомиелита, умерли 3145 человек. В тот же год 200 тысяч человек умерли от рака, И 20 тысяч от туберкулеза, И поскольку тогда полиомиелитом считался любой паралич от полиомиелита, вызванного полиовирусом, умерло на самом деле намного меньше. Считается, что благодаря вакцине от полиомиелита исчезли железные легкие, специальные дыхательные аппараты. Поскольку паралич респираторных мышц, из-за которого эти железные легкие использовали, вызывается не только полиовирусом, то, разумеется, железные легкие никуда не делись. Просто благодаря технологии сегодня они выглядят не настолько ужасно. Полиомиелит, конечно, тоже никуда не делся, ведь лишь небольшое количество случаев полиомиелита вызывалось полиовирусом. Полиомиелит просто имеет сегодня другие названия. Например, поперечный миелит, синдром Гиена-Барре, острый вялый паралич и так далее. В США каждый год диагностируются 1400 случаев поперечного миелита, причина которого остается неясной. Острый вялый миелит. В 2014 году В США среди детей началась вспышка странной новой болезни, как две капли воды похожей на полиомиелит. Назвали её острый вялый миелит. Предполагают, что она вызывается энтеровирусами. В 2014 году было 1153 серьезных случаев заражения, 14 смертей и 120 случаев паралича. CDC понятия не имеет, что это за болезнь. Более того, они вообще отказываются обсуждать ее и сообщать, сколько случаев зарегистрировано и в каких штатах. Случаи смерти от острого вялома миелита приписывают другим болезням. Во внутренней переписке, которую CDC нехотя предоставили через полтора года после запроса, Эту болезнь называют полиомиелитом 21 века. Ситуация похожая на то, что происходило в начале 20 века. Миллионы людей были заражены полиовирусом, но лишь у небольшого количества людей он приводил к параличу. Острый вялый миелит вызывает большее количество серьезных осложнений, чем корь. Эбола и Зика вместе взятые. Но тем не менее, статистика по этой болезни не собирается, и врачи не обязаны сообщать о ней в CDC. Вспышки острого вялого миелита регистрируются не только в США, но и в других странах. Острый вялый миелит активно обсуждается в медицинской литературе, но мало кто о нем слышал. Просто поскольку для этой болезни нет вакцины, Нет смысла нагнетать панику. Спровоцированный полиомиелит. Между 1970 и 1984 годами Румыния участвовала в испытаниях безопасности оральной вакцины под эгидой ВОЗ оказалось, что в Румынии почему-то регистрируют в 17 раз больше случаев вакцина ассоциированного полиомиелита ВАП, чем в других странах. Сначала думали, что в Румынии вакцина слишком вирулентная, но когда ее заменили другой вакциной, частота ВАП не изменилась. Выяснилось, что 87% парализованных детей получали за 30 дней до начала паралича Внутримышечные инъекции в среднем по 17 уколов, по сравнению с 51% непорализованных детей, в среднем по 3 укола. Каждый укол повышал риск паралича на 13%. У получивших одну инъекцию паралич наблюдался в 8 раз чаще, а у получивших более 10 уколов в 182 раза чаще. Всего 86% случаев ВАП были вызваны инъекциями. То, что инъекции и прививки провоцируют паралич, было известно еще в 1950. -м. В эпидемии полиомиелита в Мельбурне в 1949 году некоторым детям сделали прививку от коклюша и дифтерии, и вскоре у них развился паралитический полиомиелит медики отрицали всякую связь оказалось однако что такая связь была поскольку большинство случаев паралича развивались именно в уколотой ноге или руке власти долго думали сообщать ли эту информацию врачам и населению и решили про коклюш сообщить а про дифтерию не сообщать пресса историю не раздувала И будущее вакцинации не было поставлено под вопрос. Связь между полиомиелитом и инъекциями была признана в 1950 году в Австралии и Великобритании, а позже и в США. В 1954 году она подтвердилась в экспериментах на обезьянах. Уколы стали делать зимой. И это свело случаи пролеча от них к минимуму. Авторы статьи 1985 года сделали обзор литературы и показали, что риск паралича из за инъекции может повыситься в 25 раз, и что многочисленные инъекции, особенно мышьяка и пенициллина, значительно повышают риск паралича по сравнению с одноразовым уколом. В 1998 году провели эксперимент на мышах и обнаружили, что действительно мышечная травма от уколов повышает риск паралича от полиовируса. Также был описан механизм его проникновения в нервную систему. Другие энтеровирусы тоже могут приводить к полиомиелиту, хотя неизвестно, как именно они проникают в нервную систему. Но с 1950-х годов ничего не меняется. В 1988-89 годах в Омане была вспышка полиомиелита, несмотря на охват вакцинации 87%. Не обнаружилось никакой связи между количеством доз вакцины и параличом. Однако заболело намного больше детей, которые получили прививку АКДС за предшествующие 30 дней. 25% детей заболели из-за АКДС. В 1993 году из 152 детей с паралитическим полиомиелитом в Пакистане 89% получили ненужную инъекцию за 48 часов до начала паралича. Паралич почти всегда развивался вместе укола. В других исследованиях в Пакистане наблюдалась похожая картина. То же самое наблюдается и в Индии. Удаление гланд ассоциировано с увеличением риска полиомиелита в 2,6 раза в последующие 30 дней. Риск бульбарной и бульбоспинальной формы полиомиелита, самых опасных увеличивается в 16 раз. Пестициды. Автор, опубликованный в 1949 году статьи, пишет, что в последние годы в США появился новый странный синдром, который, скорее всего, вызывается какой-то инфекцией, которую назвали вирус X. Синдрому сопутствует острый гастроэнтерит, Тошнота, рвота, боль в животе, диарея, насморк, кашель, больное горло, боль в суставах, мышечная слабость, усталость и паралич. Впоследствии выяснилось, что все эти симптомы вызвал ДДТ. Паралич от ДДТ похож на полиомиелит. Хотя ДДТ это летальный яд, он считается полностью безопасным в любых дозах. Его используют в каждом доме в неограниченных количествах, распыляют на кожу, на постель и на одежду, на пищу и на посуду, на сельскохозяйственные урожай и на скот. ДДТ это кумулятивный яд. Много небольших доз так же летальны, как одна большая доза. ДДТ невозможно удалить из пищи. Он аккумулируется в жировых клетках и выделяется с грудным молоком. Крупномасштабная интоксикация американского населения непременно произойдет. О высокой токсичности ДДТ и даже о его способности вызывать паралич было известно уже в 1945 году, что не мешало широко его использовать в 50-е и 60-е. В США ДДТ Был запрещен лишь в 1972 году после того, как привел к почти полному исчезновению орлов, пеликанов и других птиц. В человеческих клетках, обработанных ДДТ, полиовирус размножается намного быстрее. Ряд инсектицидов демонстрирует похожий эффект. Другим инсектицидом, который широко использовался до ДДТ, Был мышьяк, отравление которым тоже приводит к параличу. Иные причины, неотличимого от полиомиелита паралича, включают в себя укусы змей, пауков, клещей и скорпионов, фосфоорганические пестициды, а также антеровирусные и другие инфекции. В 1975 году в Болгарии была вспышка, похожая на полиомиелит болезни, которая оказалась энтеровирусом 71. Вспышки были зарегистрированы также в Калифорнии и Венгрии. В 1930-х годах наблюдались эпидемии полиомиелита, которые были вызваны бактериями в молоке. В статье 1952 года приводится анализ десятков случаев и вспышек полиомиелита, в которых причиной поралеча Были отравления свинцом, мышьяком, ртутью, цианидом, пестицидами, угарным газом и так далее. Также сообщается, что витамин С, который эффективно лечит полиомиелит, использовался для лечения отравлений. Автор пишет, что ранее наблюдались эпидемии пелагры и берибери, -Бери, и поэтому считалось, что это инфекционные заболевания. Из-за того, что в 1911 году полиомиелит был законодательно признан заразным инфекционным заболеванием, им занимаются лишь вирусологи, а обычные врачи не могут участвовать в исследованиях. Из-за этого также не финансируются исследования, может ли отравление являться причиной полиомиелита. Индия В статье, опубликованной в 2006 году в журнале Science, сообщается, что в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш дети до пятилетнего возраста получают в среднем по 15 доз вакцины от полиомиелита, а в других штатах по 10 доз. Лишь 4% детей получили менее трёх доз вакцины. Почти все они младше 6 месяцев. Такой высокий уровень вакцинации уже должен был привести к элиминации вируса. Поэтому авторы проверили эффективность вакцины и посчитали, что эффективность каждой дозы в этих штатах составляет 9%. В исследовании 1991 года сообщается, что 54% детей, заболевших паралитическим полиомиелитом, были привиты как минимум тремя дозами. Авторы, опубликованные в 2012 году статьи, пишут, что ранее была надежда, что после искоренения полиомиелита вакцинацию можно будет отменить. Однако в 2002 году полиовирус был синтезирован, что делает его искоренение невозможным. Поэтому всемирная вакцинация должна будет продолжаться вечно. Принуждение бедных стран в последние 10 лет расходовать свои скудные ресурсы для достижения неосуществимой мечты было неэтично. Более того, несмотря на то, что в Индии уже год не было ни одного случая полиомиелита, Произошел огромный скачок в случаях неполиомиелитного острого вялого паралича. В 2011 году было зарегистрировано 47,5 тысяч новых случаев, что в 12 раз выше ожидаемого. В штатах Бихар и Уттар-Прадеш, где от полиомиелита вакцинируют почти каждый месяц, регистрируется в 35 раз больше случаев неполиомиелитного острого вялого паралича, чем в других странах. Клинический неполиомиелитный острый вялый паралич не отличается от полиомиелита, но он в два раза смертельнее. Количество случаев неполиомиелитного острого вялого паралича прямо пропорционально количеству полученных доз вакцины. Хотя эти данные были официально собраны, их никто не исследовал. С точки зрения Индии, 2,5 миллиарда долларов, потраченные на искоренение, возможно, лучше было бы потратить на воду, санитарию и рутинную вакцинацию. Тогда можно было бы достичь контролирования или элиминации полиовируса, как это произошло в развитых странах. Авторы заключают, что огромный счет 8 миллиардов долларов израсходованных на эту программу Это небольшая цена, если мир научится остерегаться подобных вертикальных программ в будущем. В статье 2018 года сообщается, что заболеваемость нейромиелитом острым вялым параличем в Индии значительно выше ожидаемой. 13 случаев вместо 1-2 на 100 тысяч в 2004 году она составляла 3,11 на 100 тысяч, но уже в 2005 выросла более чем в два раза. Как раз в этом году начали использовать новую живую вакцину, которая содержала в пять раз больше вируса. После 2011 года количество компаний вакцинации начало снижаться и заболеваемость острым вялым параличом тоже начала падать. Авторы проанализировали данные с 2000 по 2017 год и заключили, что из 640 тысяч случаев паралича у детей 491.000 были ассоциированы с вакциной от полиомиелита. Лечение Еще в 1930-х выяснилось, что витамин С может предотвратить паралич от полиовируса. У зараженных полиовирусом макак, которые избежали паралича, уровень витамина С был выше, чем у парализованных. В статье 1955 года описывается несколько случаев излечения от острого полиомиелита большими дозами витамина С по 10 грамм каждые 3 часа. Излечение происходило за несколько дней. В статье 1949 года сообщается о 60 больных полиомиелитом. Все получали 1-2 грамма витамина С внутривенно каждые несколько часов. Через 72 часа все были здоровы. У троих был рецидив И их лечение продолжили еще два дня. Уровень витамина С в моче у больных полиомиелитом был ниже, чем у здоровых. Безопасность. В 1960 году оказалось, что почечные клетки макак, в которых выращивали вирусы для вакцин, были заражены обезьяним вирусом SV40, который вызывал рак у хомяков. Впоследствии были опубликованы десятки исследований, которые находили этот вирус в человеческих опухолях. SV40 находит в мезотелиомах, опухолях мозга, груди, толстого кишечника, лимфомах и остеосаркомах и так далее. Мезотелиома это агрессивный рак плевры лёгких, который не лечится конвенциональными методами, и 90% больных умирают от него в течение двух лет. Каждый год его диагностируют у 3000 человек в США, тогда как до 1950 года он практически не встречался. Его главной причиной считается асбест, но SV40 играет роль коконцерогена и значительно усугубляет эффект. Обычно вирус находят в опухолях и не находят в здоровых тканях, которые их окружают. В 1963 года производители перешли с почек макак на почки других обезьян и начали проверять вакцины на наличие SV40. Однако проверяли плохо, и в некоторых странах, включая СССР и страны Восточной Европы, вакцины были заражены до 1978 года, а возможно и позже в Италии зараженные вакцины использовались до 1999 года, а в Китае и в некоторых других странах возможно, заражены до сих пор поскольку как минимум 98 миллионов американцев и еще сотни миллионов человек во всем мире были привиты зараженными вакцинами, несмотря на обилие исследований, доказывающих канцерогенность SV40, никто особо не стремится признавать связь этого вируса с ростом количества онкологических заболеваний. Тема считается спорной, не финансируется, рецензенты ее не поддерживают, из-за чего ученые переходят на другие темы, и вся область исследований SV40 уже много лет парализована. Однако даже исследования, якобы не подтверждающие связь SV40 с опухолями, на самом деле находят SV40 просто мало или находят ДНК вируса вместо белка вируса и задают вопрос: является ли наличие ДНК достаточным канцерогенным фактором. После того, как Сви40 был изъят из вакцин, он никуда не исчез, так как он размножается в человеческих клетках, содержится в сперме, передается половым путем, а также от матери к ребенку. В 1963 году Производители перешли с почечных клеток макак на почечные клетки мартышек. Авторы американского исследования обнаружили в некоторых партиях вакцин, которые производились до 1992 года, ДНК обезьяньего цитомегаловируса. Кроме почечных клеток мартышек, стали использовать также почечные клетки зеленых обезьян. В половине вакцин на основе этих клеток обнаружился обезьяний цитомегаловирус. В 1996 году японские исследователи проверили 43 партии живых вакцин КПК и ОПВ разных производителей и нашли РНК пести вирусов в 28% из них. Комитет Национальной академии наук США после 18 месяцев заседаний Пришёл к выводу, что ОПВ повышает риск синдрома Гиена-Барре у взрослых в 3,5 раза. В опубликованной в 1988 году статье сообщается, что у детей, рожденных матерями, которые получили ИПВ в период с 1959 по 1965 годы, риск неврологических опухолей был в 13 раз выше. Это было связано не с СВ40, а вероятно, с какой-то другой, не выявленной еще инфекцией в вакцинах. В мексиканском исследовании 2018 года часть детей в трех деревнях привили от полиомиелита живой вакциной. Авторы исследовали, каким образом распространяется вакцинный вирус. Уже в первый день после вакцинации привитые начали заражать непривитых. Некоторые привитые продолжали выделять вирус через 70 дней после вакцинации. Не выявилось никакой связи между расстоянием до дома привитого и заражением, то есть риск непривитого ребенка заразиться был одинаков, независимо от того, живет он близко или далеко от дома, где был привитый ребенок. Авторы заключают, что единственная возможность избежать заражения это не использовать живую вакцину или подвергать привитых строгим мерам контроля, таких как карантин или строгие гигиенические протоколы. Исследования побочных эффектов инактивированной вакцины Айпол длились лишь 48 часов. Вдобавок, вакцина вводилась вместе с АКДС. Согласно Вайерс, с 1980 года, то есть с того времени, как в США не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита от дикого вируса, около тысячи человек умерли и более 500 стали инвалидами после прививки ОПВ. После прививки ИПВ за то же время умерли более 750 человек и более 600 стали инвалидами. Это, не учитывая комбинированные прививки, эти данные составляют примерно от 1 до 10% всех случаев. В 2018 году во всем мире было зарегистрировано 33 случая дикого полиомиелита в Афганистане и в Пакистане, и еще 104 случая циркулирующего вакцинного вируса. Вероятность заразиться полиовирусом в настоящее время практически нулевая. Заразиться реально лишь от живой вакцины. Выводы. Полиовирус это один из сотни кишечных вирусов, который был совершенно безвреден на протяжении тысячелетий, но внезапно в конце XIX начале XX века он начал проникать в нервную систему и приводить к параличу. Официальная наука до сих пор не отвечает на вопрос, почему это произошло и почему сначала болели в основном в местах с повышенной гигиеной, а потом стали болеть в основном в местах с пониженной гигиеной, несмотря на то, что ответ лежит на поверхности и описан в сотнях научных статей. Нет никаких свидетельств того, что вирус вдруг мутировал, а тем более, что мутировали одновременно все три его серотипа, из чего следует, что причина внезапной вирулентности вируса лежит в изменившихся экологических условиях. Прививки, инъекции мышьяка и антибиотиков, удаление гland, инсектициды и пестициды Все это факторы, которые приводили к проникновению кишечного вируса в нервную систему и к его внезапной вирулентности. В исследовании 568 тысяч детей на Тайване обнаружилось, что у детей, зараженных энтеровирусами, риск заболеть лейкозом был на 56% ниже. В настоящее время ведутся испытания использования полиовируса для лечения глиобластомы, опухоли мозга. Вакцинация уничтожила практически безвредный вирус, а взамен, вероятно, привела к эпидемиям намного более серьезных заболеваний.